Джанин Фрост «Бесконечный поцелуй тьмы» Глава первая Дорогие друзья, эта книга озвучена специально для пользователей сайта «Книга в ухе». Желаем вам приятного прослушивания. Минче распочувствовал запах крови вампира еще до того, как ощутил землистый дух упырей на первом этаже дряхлого склада. Их было шестеро — молодых, нахальных, и они были спокойны, когда он зашел внутрь. При более детальном изучении стало ясно, что кровь вампира ощущалась на двоих из них. Остальные четыре не имели прилипшего медного аромата, но по хищным взглядам, брошенным на Минчереса, можно было понять, они хотят это исправить. «Недавно в этом районе пропал молодой вампир», — сказал Минчерес вместо приветствия, игнорируя то, что упыри начали обходить его со всех сторон. Они выглядели лет на 20 по человеческому возрасту, а по энергии их ауры, как нежить, были, считай, подростками. «Короткие светлые волосы, тату на руке, пирсинг в брови. Зовут Трик», — продолжал он. «Вы видели его?» «Ты очень глуп, вампир, если рискуешь быть вне укрытия, когда рассвет уже так близко!» Протянул упырь, от которого сильнее всех родила кровью вампира, не отвечая на вопрос Мичероса зловеще улыбнувшись и показывая зубы. Вместо того, чтобы вызывать страх, их слова раздражали Минчароса. Эти глупцы думали, что у них есть преимущество из-за того, что скоро рассвет. Но они явно не знали, что солнечный свет имеет значение только для юных вампиров. Однако даже с его маскировкой под молодого вампира, если бы эти гули были мудры... Они бы задумались над тем, что Менчерес странно спокоен, несмотря на их угрозы. Опять же, будь они умны, они бы не убили Трика в том же районе, где живут. Менчересу потребовался лишь час, чтобы их выследить. Такая глупость не только вопиющая неуважение к законам вампиров и упырей, но и ставит под угрозу саму тайну существования их рас. В другом настроении... Менчерес бы убил зубастика Гуля без дальнейших разговоров, а остальных пятерых приберег для публичного наказания. В конце концов, Менчересу даже не нужны от них признания, что они убили Трика. Аромат вампирской крови на них — лучшее доказательство. Упырям повезло, потому что сегодня он не искал возмездия за убийство Трика. Возможно, то, что он лишился видений своего будущего, было даже к лучшему. В противном случае, если бы он предвидел, как закончить свою длинную вечность вражду с бесчестным стражем закона Раджадефом, он бы задумался о собственном здравомыслии. Но если бы не пропали видения, все это не было бы необходимо. Гнев вспыхнул в нем. После 4000 лет предвидений потеря его дара стала скорее вредом, чем неожиданностью. Он долго оплакивал эту свою способность. Ему тяжело было жить с ней, но теперь, когда она исчезла, со всеми другими своими способностями, он не мог защитить того, кого хотел. Обвиняющие слова звенели в голове Менчереса. «Видение. Почему, когда это нужно мне больше всего, вы покинули меня?» Раджедеф, возможно, ненавидел Менчереса на протяжении тысячелетий, но он был слишком умён чтобы идти на врага, который мог бы предвидеть любые нападения, прежде чем их даже запланировали. Теперь, когда видений у Минчереса не было, это был лучший шанс Раджедефа. Все знали, что Раджедеф не стесняется использовать свою значительную власть в качестве стража закона, фабрикуя обвинения против Минчереса за преступления, которых не было. Раджедефу не привыкать нарушать закон, чтобы удовлетворить свои собственные цели. Это было то, что он сделал еще до того, как стал членом мощного правящего совета вампиров. Его старый враг может предвкушать предстоящую схватку и те жертвы и потоки крови, которые, несомненно, ожидаются, прежде чем один из них победит. Но Менчерас покончит с бойней до ее начала. Ему даже довольно приятно представить себе разочарование Реджедефа который почувствует себя лишенным возможности реализовать свои планы мести. Так что, когда шестеро упырей направлялись к нему, вытащив свои серебряные ножи и хищно улыбаясь, Минчарас просто стоял. Это обещает быть кровавой баней, но кровью и болью его не удивить. Эти двое были его компаньонами гораздо больше, чем эти упыри могли бы себе даже представить. Он бросил взгляд на предрассветное небо. Интересно, кстати, светит ли солнце в загробной жизни. Прежде чем солнце взойдет высоко, либо он, либо упыри об этом узнают. Кира шла вниз по Эшланд-авеню, предпоследней улице перед ее домом. Внезапный порыв ветра жестрепал стрепал ее волосы. Да, Чикаго недаром называют городом ветров. Подумала она и откинула темные пряди, упавшие на глаза. Усталым движением Кера переместила свой тяжелый рюкзак на плечо. Каждый раз, неся его на работу и назад домой, Кера думала, что скоро не будет так натрываться. Она была счастлива, что ее босс предоставил ей в пользование машину компании. Это было более приятно при том, что многие люди, живущие и работающие в Западном Лупе, не имели собственного автомобиля. Но они и не должны были таскать с собой различные фотоаппараты, видеокамеры, бинокли и другие необходимые элементы слежки. Именно все это она и носила. По крайней мере, у нее была продуктивная ночь. Ее слежка за женой клиента, наконец, дала результат в виде нескольких компрометирующих фотографий, которые Кира закинула в офис, прежде чем отправилась домой. Она сможет, наконец-то, выспаться, и даже ее требовательный босс на это ничего не скажет. Работа частного детектива выработала у нее привычку следить за всем происходящим вокруг. И это было естественно для Керы, но ее внимание обострилось еще больше, когда она зашла за следующий угол. Поэтому участку дороги идти ночью было, откровенно говоря, страшно. И она была рада, что солнце уже почти взошло. Ветхие склады должны снести. Но затяжной спад экономики, видимо, замедлил их перестройку. Для Керы было важно, что аренда в ее доме, кварталом дальше, значительно ниже благодаря этим заброшенным зданиям, и испощренным граффити. Но это также означает, что она должна быть бдительной. Грабежи здесь не редкость. Она почти обогнула склады, когда вздрогнула от жуткого смеха. Он раздался внутри одного из складов и звучал скорее угрожающе, нежели весело. «Иди спокойно», — сказала себе Кира, расстегивая карман рюкзака, где хранила пистолет. «Ты почти дома». на Этот резкий смех раздался снова, на этот раз совсем рядом. Кира остановилась, прислушиваясь. Если бы это было днем, шум от машины пешеходов заглушил бы все шумы и голоса, исходящие из склада. Но предрассветная тишина только обостряла звуки, и следующим она различила что-то вроде громкого стона. Кто бы ни издал этот звук, он был ранен. А когда за ним последовал ужасный смех, Кира поняла — звуки связаны между собой. Она вытащила мобильный телефон из рюкзака, прибавив шаг в направлении своего дома. 911 что у вас случилось произнес спокойный женский голос я хочу сообщить код 37 приглушенным шепотом произнесла кира повторите еще раз женщина на том конце провода заметно насторожилась нападение при отягчающих обстоятельствах уточнила кира удивившись что оператор не знает полицейские коды она назвала адрес где расположен склад похоже на нижнем этаже уточнила она, подумав. «Пожалуйста, подождите, пока я переключу вас на другого оператора», быстро проговорил голос и в трубке что-то щелкнуло. Спустя несколько мгновений уже мужской голос спросил, что случилось. «Я сообщаю о нападении при отягчающих обстоятельствах», сказала Кера, решив не пугать говорящего знаниями кодов на этот раз. Она дала адрес и информацию еще раз, сжимая кулаки от понимания, что тратится драгоценное время. «То есть вы не видели нападения?» — уточнил оператор. «Нет, я не пошла туда», — сухо сказала Кера, собираясь идти дальше. «Она уже была так близко к спасительному дому». «Вы поступили правильно», — скучающе проговорил голос. «Как вас зовут?» «Я предпочитаю оставаться анонимной», — сказала Кера после паузы. У нее был опыт общения с полицией, и не особо приятный. «Мы отправим туда автомобиль», — буквально пропел оператор в трубку. «Спасибо», — пробормотала Кира и повесила трубку. «Она сделала все, что могла. Надеюсь, этого будет достаточно для спасения несчастных», — подумала она и быстро побежала по лестнице. Но когда она уже подходила к своей двери, ее шаги невольно замедлились. Разум твердил ⁇ Иди домой ⁇ а совесть кричала ⁇ Вернись и помоги ⁇ Полиции нужно около 10 минут, чтобы доехать до склада, и неизвестно, есть ли у потерпевшего эти минуты. ⁇ Никогда не пытайся быть героем, малыш, ⁇ Оставь это копом ⁇ всплыла в памяти наставление ее босса, но вместо того, чтобы утешить ее, ⁇ вызвала гнев. Если бы не старание ее бывшего мужа, она была бы одним из тех копов. Она, лучшая в полицейской академии, получила сертификат правоохранительных органов, и она была всего в двух кварталах от этого крика, а не в нескольких минутах, как патрульная машина. Голос Мака, глубокий и отчетливый, произнес в голове «Спаси, спаси хотя бы одну» жизнь. Это было кредо ее наставника. Если бы в свое время маг был таким же, как ее босс, Кера давно была бы мертва. «Не стой, думая, следует ли помочь кому-то нуждающимся!» — голос Мака бился в ее голове. Маг бы не колебался. Какой же она хочет быть? Такой, как ее старый друг Маг, или бесчувственный, как ее равнодушный присытившийся босс Фрэнк. Кира развернулась почти бегом, направляясь обратно к складам и источнику крика. Изо рта Менчереса вырвался долгий стон, когда серебряный нож полоснул его по ребрам. Когда упыри начали его резать, он не издал ни звука, и они стали водить ножами еще медленнее по его плоти, принимая его молчание как вызов. Тогда он стонал, и даже кричал. Это помогло. Они становились все более возбужденными, резать стали глубже. Вскоре ему придется выбирать между использованием своей энергии, чтобы скрыть тот факт, что он мастер вампиров, или чтобы защитить себя от усиливающейся боли. Он потерял слишком много крови, чтобы продолжать делать то и другое. Но если у нападавших было зернышко разума, Выявление степени его могущества могло вынудить их к бегству. Нет, он не мог упустить шанс. Сэкономим на боли. Менчерес убрал ментальные щиты, что он возвел между собой теми безжалостно режущими ножами. Он почувствовал, словно огонь охватил его тело. Серебро вызвало интенсивную мучительную реакцию, когда оно прорезало его. Убрав защиту от боли, у него возникла новая проблема. Каждый новый порез или ножевое ранение вызывало в нем жаждущую возмездия вспышку ответной энергии. Менчарес отключал инстинкты самосохранения, сосредоточившись на сдерживании своей ауры, боролся со своим желанием убить упырей, хотя его энергия требовала, чтобы ее выпустили. Стыкс. Минчарос сказал, обращаясь к нему по имени, которое использовали другие. «Ты неопытен, или это то, на что ты способен?» Упыч зарычал на оскорбление, втыкая глубоко в бедро Минчароса свой кинжал. Другой Упыч перехватил длинные черные волосы Минчароса и отрезал кусок плоти из плеча. Гнев Менчереса поднялся снова, тёмный и смертоносный, стремясь слиться с его силой, чтобы обрести форму. Он усмирил его снова, зная, если он потеряет контроль хоть на мгновение. Все упыри умрут, а они не достигли еще своей цели. «Бросьте ножи и отойдите от него!» Неожиданно раздался чей-то голос. Минчер разбросил взгляд в сторону звука с тем же изумлением, что и упыри. Неужели он так отвлекся на собственные мысли, а упырей на пытки, что человеку действительно удалось подкрасться к ним? Доказательство стояло на другой стороне комнаты в классической позе для стрельбы, пистолет направлен на упырей, собравшихся вокруг него. Глаза женщины были расширены, лицо бледное, но она держала свое тяжелое оружие очень уверенно. Это осложнение ему не нужно. «Немедленно уходите», — сказал Минчеррес. «Ее теплое, смертное тело слишком заманчиво для мясоедов, чтобы сопротивляться, если она не сбежит сразу». «Так-так», — Стейкс двинулся, оставив свой нож, воткнутым в бедро Минчерроса. «Смотрите, ребята, десерт!» Отчетливый щелчок показал, что женщина взвела курок. «Я буду стрелять», — предупредила она. «Все вы! Положите ножи и отойдите от него! Полиция уже в пути!» Ее голос дрогнул, когда Стейк отошел от минчераса. Большинство того, что они сделали с ним, было закрыто от ее глаз телами упырей. Но когда Минчарос был полностью открыт взору женщины, она увидела окровавленное тело. В этот момент Гули напали. Менчерес знал, что он ничего не должен делать. Не должен бросаться на помощь, а изображать беспомощность. Пусть даже упыри убьют ее. В конце концов, у него был план, когда отправлялся сюда, и план никак не вязался со спасением безрассудного человека. Но в тот момент, когда упыри подошли к женщине, еще одна мысль ударила Менчереса, преодолевая его практичность. Она пыталась его спасти. Он не мог позволить ей умереть из-за него. Сила рванулась наружу, ударяя в упырей. Окровавленные веревки вокруг Менчереса начали расслабляться сами собой, извиваясь как змеи, когда Менчерес бросил свою мощь на шестерых гулей. Удары были слабее, чем обычно, из-за потери крови. Но пронзительные крики, вырвавшиеся у пожирателей плоти, закончились так же внезапно, как появились. К тому времени, как веревки расползлись и раз подошел к женщине, ни один из упырей не мог даже пошевелиться. распнул пнул стайкса, под которым лежала женщина. Она задыхалась. Кровь изо рта текла тонкой струйкой, но из зияющей раны в животе она била ключом. Его колебания ей дорого стоили. Упырю удалось ее смертельно ранить, прежде чем был остановлен. В считанные минуты женщина истечёт кровью до смерти. Она посмотрела на него снизу вверх, страдания отражались на ее лице, а затем ужас понимания, когда она взглянула на свой живот. «Тина», — прошептала женщина, ее ярко-зелёные глаза закатились, и она потеряла сознание. На этот раз Менчерос не стал мешкать, Он рванул клыками свое запястье и поднес рану к ее рту. Но кровь не потекла. Конечно, упыри выпустили ее все. Он схватил женщину и поднес ее к столбу, к которому он так недавно был привязан. Затем Менчарес зачеркнул горсть крови, лужицей собравшейся на полу, и влил ей в рот. Ее пульс был неустойчивым, дыхание еле ощутимое, но он все равно заставил ее глотнуть. Послышались звуки сирен. Полиция уже подъезжала, и Менчерас зачеркнул другую горсть своей крови, растирая ее пораним в животе. Горячая кровь женщины смешалась с его, но только на мгновение. Затем ее кровотечение остановилось. Края плоти потянулись друг к другу, когда рана начала заживать внутри и снаружи, благодаря регенеративным особенностям его крови. Снаружи хлопнули двери автомобиля. Менчерес оставил девушку на грязном окровавленном полу и подошел к упырям. На него уставились глаза, полные ужаса, когда он смотрел на них. «Если бы вы убили меня сразу, то могли бы прожить еще несколько дней», сказал холодно Минчерс. Он выпустил свою силу в коротком контролируемом рывке. И в следующий момент с громким хрустом шесть голов отлетели от тел. Гулей. К складу приближались шаги. Менчерас остановился, оглядываясь на женщину. Она пришла в сознание, и она смотрела на него. Ее глаза смотрели с шоком и ужасом. Она видела его клыки, видела, как он убил упырей. Она знала слишком много о нем для того, чтобы оставить ее здесь. «Полиция!» — крикнули за дверью. Здесь есть пострадавшие. Менчера схватил женщину и вылетел из разбитого окна, прежде чем офицеры ворвались в помещение и застыли в шоке от увиденных ими внутри бойни.